Моя пошла 1000 лошадей табун. А твоя, что пошла? То есть по-нашему, во что ставишь заклад свой? Идёт город Рязань, сказал царь. И повторил: "Подайте мой лук". Бросился Борис к коновизи, где стоял конь с садаком. Вскочил в седло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 Да и в ноги царю виноват государь. Не смог коня удержать, не соблюл твоего садака. А у царя, видишь, меж тем хмель-то уж выходить начал. Ну, говорит: "Не быть же более тебе не учу при моём садаке, а из чужого лука стрелять не стану". С сего дня пошёл Борис в гору.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 А вон там, отец Левкий, чудовский архимандрит, Прости ему, Господи, не пастырь он церковный, Угодник страстей мирских!» Серебряный слушал с любопытством и с горестью. «Скажи, боярин, — спросил он, — Кто этот высокий кудрявый лет тридцати с черными глазами? Вот уж он четвертый кубок осушил».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 И один с собою разговаривает словно помешанный, и при царе держит такие речи, что инде страшно. Но до сих пор ему всё с рук сходило. Жалеет его государь. А говорят, он по любви в опричнике-то вписался. И боярин нагнулся к серебряному, желая, вероятно, рассказать ему подробнее про Вяземского. Но в это время подошёл к ним стольник и сказал, ставя перед серебряным блюдом жаркого: "Никитаста, великий государь, жалует тебя блюдом с своего стола". Князь встал и следуя обычаю, низко поклонился царю. Тогда все бывшие за одним столом с князем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 кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами вишнёвым, можжевеловым и черёмховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и мускатель. Особые столники ходили взад и вперёд между рядами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 поднёс ему чашу вина. Василий Исау, сказал Басманов. Великий государь, жалует тебя чашею. Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино. А Басманов, возвратясь к царю, донёс ему: Василий Исау выпил чашу, челом бьёт. Все встали и поклонились старику. Ожидали себе и его поклона. На боярин стоял неподвижно. Дыхание его спёрлос, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянулся о землю.